Денек был теплый, и белка весь день провалялась на травке, так что шкурка ее покраснела еще больше обычного. Поэтому она отправилась на берег озера, мечтая сплавать разок на ту сторону, чтобы унять жжение и, наконец, встретить кого-нибудь, с кем она была бы еще не знакома. Зеркально-гладкое озеро поблескивало в лучах заходящего солнца. «Почему бы и нет?» – сказала она самой себе и прыгнула в воду. Неторопливыми грибками плыла Белка на ту сторону. Счастливая и усталая, выбралась она на берег и принялась разглядывать таинственный мир, о котором так часто мечтала. Привет, Белка! Белка удивленно обернулась. Кто бы мог ее тут знать? Это оказался муравей, приспокойно стоявший с локричной палочкой во рту. Ты что тут делаешь? Спросила Белка. Я к ежу зашел. Частенько здесь бываю, если удается. Если удается? Ха, а вот и белка. Послышался чей-то голос. Это был дрозд, которого она только что видела в лесу. А там и крот приковылял. И это называется другой берег. Изумленно спросила белка. Нет, другой берег это там, откуда ты только что приплыла. Сказал муравей. Он махнул рукой на берег озера, где смутно виднелся лес. Пред другим берегом висел таинственный голубой туман. Белке показалось даже, что она видит там кого-то, стоящего на берегу. «Смахивает на кузнечика», — сказала она. «А я вот он, я», — сказал кузнечик, который уже некоторое время прятался за спиной муравья. «А кто же это там тогда?» «Не знаю», — сказал кузнечик, — «Впервые вижу». «Столько всякого невиданного зверья на свете!» «Ну, может, во сне видал разок, а то и вовсе никогда!» Туманный зверь там, вдалеке, тащился по озеру в брод и, казалось, махал рукой. «Пошла я домой!» — сказала белка, и она снова поплыла на ту сторону. Уже в воде она заметила, как странное существо исчезает в сумерках, будто входит в воду, чтобы переплыть на другой берег, а в огромном небе потихоньку загораются звезды.